Несмотря на свою простоту, этот вопрос вызвал оживление среди собравшихся, и несколько голосов весело ответили, что здешние жители давным-давно забыли, что это такое. Но ведь каким-то образом вы получаете новости из внешнего мира, допытывался Олонкин. Торбосная почта, сказал хозяин и объяснил. Новости узнаём только от проезжающих. Вот побывал здесь Кибизов, рассказал нам о смене власти в Новомариинске и у Елени. — А здесь какая власть? Снова в ответ послышался смех. — Какая тут власть? — махнул рукой хозяин. — У кого деньги и водка, у того и власть. А сейчас вообще худо. Нет даже ни чаю, ни табаку. Последний пароход из Владивостока приходил сюда три года назад. Была надежда на Ставрополь. да льды его затерли. Упываем только на американские шкуны, но сюда они редко доходят. В иное лето здесь у берегов все время стоят плавучие льды. Как понял Олонкин из сбивчивых разговоров, установить власть в этих краях пытались уже многие. Сначала представители Временного правительства, позже части генерала Пепеляева, находившиеся под командованием верховного правителя Сибири адмирала Колчака подтверждало то, что рассказывал недавно кибизов. Теперь вроде побеждают большевики, рассказывал хозяин. Они ведут партизанскую войну, и их поддерживают беднейшие крестьяне и якуты. Безземельные и беззаленные, охотные идут в партизанские отряды, надеются при дележе богатств получить свою долю. Грабёж идёт, круговой грабёж, воскликнул один из присутствующих. Наловишь тут рыбы, приедешь в Нижнеколымск и не к кому её продать. Торговца растрясли, поделили его богатство, лавку разграбили. Ну до этого у нас дело не дойдёт, успокоил хозяин сбы, тут уж не народ смиренный. А что касаемо якутов, да туземного народу, то они здесь тёмные. Тревога и смятение не покидали Алонкина, когда он бродил по похилившимся избам и непонятным развалюхам, в которых, как звери в норах, зимовали калымские рыбаки. Местные чукчи и юкагиры выглядели куда пристойнее, нежели эти опустившиеся представители цивилизованной нации. Владелец даже небольшого стада Чувствовал себя много увереннее, заброшенного, неведомо какими ветрами в эти края пришлого человека. Большинство этих пришлых не любили распространяться о своем прошлом. Многие подались сюда в надежде поймать удачу в пушной торговле или в золотом промысле. Однако пушнину здешние туземцы продавали отнюдь не даром и хорошо знали цену привозному товару. И их уже просто так не проведешь. не обманешь. Единственным, что они охотно брали, часто отдавая последнее, была водка. Но этим зельем торговать было небезопасно. Последними дошедшими сюда царскими указами продаже водки и вина местному населению строго запрещалось. За нарушение грозила конфискация всего товара и солидный штраф. Что же касается золота на Чукотке, следы его попадали сно большого золота такого какое было в номе здесь не находили